Глава 2. Я сжимаю лопату, как оружие. Небеса услышали мои молитвы? Дед Мороз наконец-то убедился, что я была хорошей девочкой весь год? Да это же судьба! Простите, он смягчает напряженное лицо и улыбается. Улыбается? Да как еще он смеет? Я напрягаюсь в ответ, присматриваюсь. Нет, не узнал. Да и не узнает. С чего бы это вдруг? Ведь я одна из многих из тысяч в его компании, уже бывшей компании, в которой я отработала три года. Три года коту под хвост из-за него. А он Босбосович. Человек, которому плевать на своих сотрудников. Он не знает их в лицо, не общается и даже не появляется в компании. А если и бывает, то сидит на своем этаже и не высовывается. Потому что на таких как я ему плевать. Расходный материал. Вот и вся разница. Солнце слепило, и меня занесло. Не думал, что здесь такая беда с дорогами. Гамадрил разводит руками, указывая на снег. «Да ладно! А ты думал, на курорт едешь?» Я держу экспрессию под замком, натягиваю на лицо маску учтивости и понимания и опускаю лопату. Убить бы его. Да ещё в такой глуши. Никто ведь не узнает. «Да не могу. Но знаю, как потешить своё самолюбие». «Да-да. Ночью снегопад был». «В городе-то уже почистили». Вторит он, явно не понимая, что мой елейный голосок лишь для прикрытия вселенской ненависти. «Ещё связь не ловит. А вы так удачно мне попались. Спасибо, что остановились. Боюсь, тут вообще никто не ездит». Ну, «Почему же не ездит?» «Только не в праздники и не накануне». Мужчина, кажется, понимает и озадаченно качает головой. «Вы сможете выдернуть машину?» «Я хмурю брови и смотрю на его красную бабскую машинку». «Ну, конечно же». Такой баловень судьбы будет кататься исключительно на модных тачках. Зачем ему напрягаться и работать с утра до ночи, как я? Все же на блюдечке с голубой каемочкой да золотой ложечкой принесут и сразу в рот. Постараюсь. Пожимаю плечами, ругая себя. Нужно было проехать мимо, показать ему факт и умчаться в закат. Да чтоб его тут волки драли. Но, боюсь, одна я не справлюсь. «Держите лопату». Пижон смотрит на инструмент, и левая бровь удивленно ползет вверх. Тихо хмыкаю в ответ. Говорил же я Ксюхе, что этот гомодрил, как она его прозвала, ничего в жизни сам не делает. Даже приказ на сокращение передает через третьих лиц. А ведь мог... Хотя зачем ему пачкаться? Дело сделано. Я без работы в канун праздников, он в шоколаде. Правда, справедливость на моей стороне. Сейчас он по бубенчике в снегу. Да уж. Тяну я и обхожу машину, сознанием дела рассматриваю, как некогда отличный бампер увяз в сугроб и треснул. Мысленно ликую. Много денег он не потеряет, но с ремонтом повозится. Машину только жалко. Она не заслуживает такого идиота в качестве прокладки между рулем и сиденьем. Из-за спины слышится громкий выдох. Кажется, он только что увидел, как изуродовал машину. Но следующие слова меня несколько озадачили. «Кстати, мы с вами не знакомы?» Внутри все обмирает. «Неужели знает меня?» «Но как? В нашем отделе числилось человек сто, не меньше. А его величество, а ведь с принцем я не ошиблась, ни раз так и не побывал в огромном шумном кабинете. От воспоминаний в груди теплится огонек. Столько хороших людей осталось там, а я, к сожалению, оказалась на помойке. Впрочем, не только я получила уведомление о сокращении. Нет, не думаю. Но вы едете в Алексеевку?» Киваю и перехватываю лопату. Держусь из последних сил, чтобы не съездить ему по морде лица. «Да, туда». «У меня там бабушка живет». «О, как!» Мужчина встает рядом. «А у меня там дед». Давно предлагал ему перебраться в город. Ну или в поселок поближе. А он уперся, как баран. В его голосе звучит раздражение и капелька смеха. Чувство резонирует с моим. Бабуле мы тоже предлагали перебраться поближе к нам. Так было бы проще ее навещать и помогать. Но она такая же упертая, о чем я сообщаю вслух и слышу смех. Искристый, звонкий и сладкий. Ёжусь от неприятного ощущения. Не ржать бы ему конем, лопатой махать. «Ну зачем ему помогать?» Чёртик, сидящий на плече, дёргает за волосы и шепчет на ухо. «А ведь он прав. Зачем? Я осталась без работы в канун праздников. Я пропустила ежегодный корпоратив и не повеселилась с друзьями. Я оказалась за бортом всеобщего праздника. Одна, совсем одна, по его вине. Жав губы, я оборачиваюсь и толкаю ему в живот черенком лопаты. «Вот, копайте». Мужчина ошарашенно отступает от меня, поскальзывается и чудом остаётся стоять на ногах. Я ударила слишком сильно, но совесть молчит. Зато черти ликуют. «Что?» – выдыхает он. «Говорю, копайте сами, а мне пора». «Не понял». «А чего тут непонятного-то? Андрей Львович, мы знакомы», – вылетает следом. «Я знаю вас, а вы меня нет». Гнев застилает глаза. «Пусть лопата будет у него, чтобы защищаться, иначе я самолично его закопаю в сугробе. Удачи вам!» С раскопками. Разворачиваюсь и резко пробираюсь по снегу, не жалея в сотый раз, что оделась как полагается для данной погоды и поездки. Высокие сапоги утопают в снегу, но мне комфортно и тепло. А вот принц уже набрал полные галоши, то есть в итальянские ботинки. Насчет обуви я не придумываю. Слухи ходили, что молодой господин затаривается только за рубежом. «Эй, стой! Лопату можно не возвращать! Я вам ее дарю! Все-таки праздник!» «Да не нужна мне лопата!» «Вот как!» Я даже от удивления оборачиваюсь и вижу, как раскраснилось лицо босс-босоча на морозе. На фотографиях, которыми были украшены стены в компании, он выглядел иначе. Там строгий, с прической волосок-волоску, в белоснежных рубашках и строгих костюмах – эталон офисной элиты. Сейчас же к покрасневшему лицу добавился шальный взгляд и возмущенное пыхтение. «Вы не умеете копать?» «Что?» — киваю на лопату. «Этой штукой снег копают!» «Да черт бы вас побрал! Я знаю, что делают с лопатой!» «Тогда в чем проблема?» «Проблема?» Он возмущенно открывает рот, глотая ледяной воздух и закашливается. Я изгибаю бровь и жду объяснений. Пусть удивит. Навряд ли я поменяю свое решение бросить его тут, но хотя бы посмакую его жалкие попытки. «Я не вытащу машину сам, даже с помощью этой лопаты!» «Тогда ждите помощь!» «Помощь? Да тут не души!» «Ага, психует!» Злится, огрызается. Раздулся, как петух, в грудь. «Удачи вам!» Махаю рукой и разворачиваюсь. Не хочу больше видеть его лицо. «Ты бросишь меня тут?» За что? спину летит упрек. Вот попросил бы по-хорошему. Хотя нет. Качаю головой, отгоняя мысли. Я могла бы вернуться и ответить. Могла бы рассказать о каждом дне, который посвятила любимой работе и дорогому коллективу. Но внутри отчаянно все сворачивается тугим узлом и щемит в сердце. Вновь слезы наворачиваются, царапая глазное яблоко льдинками капельками. Быть слабой перед этим кретином не хочу. Да чтоб тебя! Теперь вслед летят проклятия. Хорошо, что не лопата. Наплевать. Ведь ему было наплевать, когда подписывал приказ.